Глава 25. Одиннадцатилетие. В спокойном и размеренном темпе пролетело уже 2 месяца. За это время Элизабет полностью освоилась и уже отвечала за домашнее хозяйство в доме, в то время как Леонард теперь смог выделять больше времени на свои исследования и разработки. После разделения труда Жизнь обоих детей стала более насыщенной. Буквально ежедневно ближе к вечеру Лис вытаскивала Лео из его лаборатории на свежий воздух. За последние пару месяцев такие вечерние прогулки вдвоём уже вошли у них в привычку. Во время каждой такой прогулки она всегда подмечала для себя что-то новое, заваливая многочисленными вопросами мальчика. За прошедшие дни после своего продвижения Элизабет уже научилась готовке у парня, причём множество блюд получались у неё значительно лучше, чем у её наставника. Элизабет уже разбиралась в том, как действует каждое из магических изобретений юного мага, и была в полном восторге. Ей не верилось, что такие, казалось бы, непримечательные изобретения помогают в разы уменьшить усилия и количество времени. затрачиваемые при приготовлении пищи. Но куда удивительнее, что изобретателем этих магических устройств является десятилетний мальчик, который уже близок к рангу среднего мага. Помимо готовки и умения пользоваться магическими устройствами, Леонард учил Элизабет языкам людей и древних эльфов. Он вместе с Элизабет проживали на континенте Алмор. Это был единственный континент в мире магов, не свитый многочисленных малых и больших островов. Со всех сторон материк был окружён океаном. Из-за того, что помимо людей существовало множество других народов, язык людей из разных регионов не слишком различался. Впрочем, это же относилось и к другим народам. Естественно, у всех них были различные общины, которые разговаривали на языках своих древних предков, но зачастую главные лица таких поселений могли свободно разговаривать на двух языках: племенном и общепринятом, так как последнее использовался при торговле и взаимодействии с другими людьми. Елизабет неплохо показывала себя в учёбе, что не могло не обрадовать Лео. Мало того, что девочка схватывала всё на лету, она стремилась к знаниям, и впитывала любую информацию, как губка. Лис уже вполне овладела бытовой магией огня и света. К тому же, она уже могла пользоваться своей системой, изредка спрашивая совета у мага. В ближайшее время Леонард собирался начать обучение Элизабет алхимии и начертанию. Хотя он в любом случае думал обучить лис магическим дисциплинам. Она первой взяла инициативу на себя, попросив его стать её учителем, и в этом деле. Поэтому теперь в лаборатории парень почти всегда находился в компании девочки, усердно штурмующей различные книги и гримуары. Помимо всего прочего, за прошедшее время нейросеть смогла улучшить технику медитации для Элизабет. Теперь Лис всегда направлялась в комнату медитации вместе с Лео. где помимо увеличения количества магических сил набиралась опыта в контроле магии. Лео, скажи, что ты сегодня собираешься делать? Наивно поинтересовалась Элизабет. Я подумывал наконец-то взяться за создание зелья, которое поможет мне продвинуться на средний ранг. Всё это время нейросеть в моей системе вычисляла возможность замены ингредиентов для зелья прорыва. описанного в гримуаре тайной магии. Половину из всего, что перечислено в рецепте для зелья тайной магии, просто невозможно достать в этой местности. Поэтому нейросети потребовалось куда больше времени на поиск альтернативных ингредиентов для замены. Хорошо, что родители запасли довольно много различного сырья, да и за годы жизни в этих горах я смог собрать немалое количество уникальных трав. Пока Леонард отвечал на вопрос Элизабет, они вдвоём уже успели добраться до лаборатории. Парень сразу же достал усиленную магическими формациями пустую пробирку из пространственного хранилища. Это было побочное изобретение мальчика, названное им зачарованной колбой. Такая колба, усиленная множеством магических формаций, могла выдержать падение с огромной высоты. и была устойчива к воздействию вредных веществ. Но куда важнее было её уникальное свойство запечатывание магических сил внутри себя. Мак мог выпускать внутрь колбы магическую силу, но изнутри колбы она не могла просачиваться, что выгодно отличало её от обычных стеклянных пробирок, используемых в экспериментах. К тому же, эта способность позволяла сохранять свойства зелий в несколько раз дольше, нежели в обычном стеклянном флаконе. Недолго повертев в руках эту колбу, он мельком взглянул на тут же оживившуюся Элизабет. Она знала, что тот каждый раз придумывает что-то новое и захватывающее, что-то, о чём девочка ранее ни разу не слышала. Юный Мак, в свою очередь, каждый раз видел неподдельный интерес своей спутницы. Терпеливо и доходчиво объяснял все интересующие подробности, порой отвечая на долгую череду дополнительных вопросов. Сразу после зачарованной колбы из хранилища кольца он вынул мифриловый клинок. Это был именно тот кинжал, которым Лео проткнул глазницу всеядного короля во время битвы в бескрайнем лесу. В пространственном хранилище каждая вещь хранилась отдельно от остальных, а время, и все физические законы, внутри хранилища, не работали. Потому столько что извлеченного из пространственного кольца кинжала, по-прежнему стекала алая кровь зверя среднего ранга. Именно она являлась основой для создания зелья, тайной магии. Как только Леонард наполнил зачарованную колбу кровью всеядного короля, он закупорил пробирку. Парень не был на все сто процентов уверен, что Что такая кровь ему подойдёт для зелья? Маг был наблюдательным и не являлся дураком, а потому сразу почувствовал что-то неладное при встрече с тем зверем. Ведь на того не подействовал талисман отпугивания зверей, который по идее должен доставлять дискомфорт даже магическим зверям высокого ранга. Помимо всего прочего, во время того боя на монстре не сработали магические формации оглушения. которые в огромном количестве Лео разместил на стволах деревьев. Заклинатели смутили эти факты, а потому он решил сначала понаблюдать. Мальчик несколько секунд пристально вглядывался в пробирку с красно-алой кровью кабана, а затем влил немного магической силы. К всеобщему удивлению, кровь в пробирке стала приобретать зеленоватый оттенок. Чем больше магической силы вливал Леонард, тем насыщеннее становился этот токсичный зелёный цвет. Хм, эм. Такого не должно происходить. Насколько мне известно, кровь магических зверей не должна от воздействия сил менять свой состав. Леонард, как человек, проживший прошлую жизнь в высокоразвитом мире, прекрасно понимал, что при изменении цвета крови скорее всего изменялся и ее состав. А если кровь магического зверя среднего ранга могла изменить свой состав из-за обычного воздействия магической силы, то либо с этой кровью было что-то не так, либо это вещество даже не является таковой. Одно можно было сказать наверняка – это зеленое вещество никак нельзя будет использовать в приготовлении зелья тайной магии. Факт того, что что теперь ему придётся заново искать магического зверя и добывать его кровь. Не мог не разочаровать Лео. Это не было той вещью, которую так легко мог достать маг низшего ранга. Пускай сейчас он и был в полушаге от прорыва на средний ранг, находясь на третьей ступени нынешнего ранга, но не стоит пренебрегать качественной и количественной разницей в магической силе между магами разных рангов. Само собой, выбора у Леонардо особо не было. Сейчас он мог только принять судьбу и продумать дальнейший план действий. У Лео уже была пара мыслейшек в голове. Он, как всегда, по привычке почесал подбородок и что-то обдумав, загадочно улыбнулся. Хотя рядом сидящая Элизабет и не понимала, что именно развеселило его, но она определённо знала, что скоро тот снова представит ей что-то крайне занятное. Прошло чуть больше двух сезонов. На горе чёрного пламени наступил летний сезон. Сегодня Леонарду исполняется 11 лет. За прошедшие полгода он дал жизнь множеству своих безумных изобретений. Сегодня в качестве подарка самому себе парень собрал что-то действительно занимательное. Это были магические дроны. Они выглядели очень похоже на те, что использовались на Земле в качестве разведчиков и доставщиков. Мальчик сделал партию из 4 автоматических дронов. Они были запрограммированы на облёт заранее заданной территории и разведку местности. Такие беспилотники могли при помощи магических формаций, размещённых вдоль всего корпуса, самостоятельно подпитываться магической силой из внешней среды. К тому же, эти небольшие летающие магические устройства имели маскировку, систему отпугивания магических зверей вплоть до среднего ранга, а также неплохую магическую и физическую сопротивляемость. В общем, с этими дронами у Лео отпала необходимость заниматься исследованием местности самостоятельно. По возвращении дронов Юный маг при помощи системы собирал разведанные. Вкупе с новой подпрограммой картографии системы Леонард мог, не затрачивая усилий, собирать самые достоверные географические сведения, включая место расположения точек с аномальным количеством концентрации магической силы. В своих мыслях Лео извинялся перед всеми картографами и исследователями Алмора, которые затрачивали десятки лет своих жизней. на поиск путей и составление мало-мальски полезных карт. Сбор необходимой информации являлся важной частью подготовки парня. Полгода не прошли для мальчика даром, и он уже успел привыкнуть к магической силе на пике низшего ранга. На свой день рождения мальчик решил отправить все четыре дрона на первую разведывательную миссию. Ему было крайне необходимо узнать как возможное место обитания магических зверей среднего ранга, так и вид, к которому они принадлежат, для разработки надёжного плана по добыче крови такого зверя. Ещё одним немаловажным по значению изобретением Леонардо была доработка системы. В общем, Лео сделал два больших апгрейда. Сначала он провёл дополнительный симбиоз магического микрокомпьютера с неким подобием чипа, который он сделал из своего пространственного кольца. Пускай кольцо и было подарено ему родителями, но в повседневности и во время физических тренировок оно скорее мешалось из-за своих габаритов, хотя и было очень полезным артефактом. Уступив сентиментальности в угоду практичности, парень решил переделать этот артефакт в дополнительный модуль к системе. после чего провёл дополнительный симбиоз со своим телом. Хотя теперь у него и не было кольца, зато был инвентарь, встроенный в систему. Работая напрямую с системой, инвентарь стал намного шире и получил ряд дополнительных полезных функций, таких как визуальное голографическое отображение, учёт всего содержимого, а также обмен информацией между ними. Это значит, что теперь Лео не было нужды вручную сканировать все имеющиеся вещи в пространственном хранилище. Система теперь сама знала, что находится в инвентаре. Вторым апгрейдом было изменение программы на нейросеть до уровня искусственного интеллекта. Теперь подпрограмма искусственного интеллекта, или ИИ, e, функционировала постоянно в автоматическом режиме. Созданный на основе нейросети искусственный интеллект Леонард назвал Айрис, использовав в начале этого имени аббревиатуру искусственный интеллект в английском языке, а именно AI. В совокупности эти два апгрейда принесли Лео неожиданный бонус. Айрис подсказали парню, что может проанализировать принцип работы пространственного хранилища, и день, когда данный анализ закончится, должен наступить довольно скоро. Но сегодня мальчик не собирался заниматься исследованиями, потому как это был его день рождения. Он хотел отпраздновать его с уже родным для него человеком, десятилетним магом Элизабет. В этот день они вдвоём наготовили огромное количество разных блюд. Хорошо, что был летний сезон, а потому Лео удалось добыть немного диких фруктов. которые были успешно переделаны в различные кондитерские изделия. Хотя из-за отсутствия муки было невозможно сделать торт, но даже с имеющимися ингредиентами Леонардо вполне удалось сделать что-то съестное.